Пятьсот шестьдесят пятый. Ноябрь десятый. Сын мой трепещут ожиданием нити сердца, коснувшегося будущего. Ощущение правильное, только не надо относить его на ближайшее время. Этот огонь пусть будет пищей для духа на долгом пути. От времени до времени эти ощущения будут усиливаться, и их не надо тушить. Они укрепляют связь с грядущим. Подвижность плана требует большой приспособляемости сознания. Часто надо успеть примениться к обстоятельствам, не нарушая стройности поступательного движения. Для этого нужна большая подвижность сознаний и стойкость. Когда предоставлена самим себе стойкость будет надёжной опорой стойкости и мужества. Не давайте окружающему засасывать сознание и навязывать ему свой тонус. Well, now, the assertion proceeds from the focus of consciousness, which is the knot of the planetary net of light. It must not lose its rhythm, otherwise the light will be drowned in the vibrations of the surrounding sphere and dissolve in it like a drop of water in the ocean, losing itself. And no one will then send a beam, and the focus of light will go out, and the net of light will show gusts Поэтому стойте всею силой, всеми мерами, всеми способами, устоять надо во что бы то ни стало. Не смущайтесь ничем, ни собственными слабостями и недостатками, ни несовершенствами ближайших. Задача не в том, чтобы стать сразу совершенными, а в том, чтобы стойко и сохранить и устоять при уявлении резкой подвижности плана, когда условия совершенно меняются, но главное направление остаётся всё то же. В этой изменчивости временных условий надо усмотреть не приложимость основного плана, и силы в себе найти, сознание быстро настроится к звучному, но в новом ладе. В этом и скажется тонкое качество быстрой приспособляемости сознания к изменившимся условиям. Так приспособленность к определённым обстоятельствам заменяется приспособляемостью сознания к любым и всяким условиям, когда не страшны никакие перемены и неожиданности.